Глава 30 Лиза Смутно помню, как добралась вчера домой. Шла всю дорогу пешком. Существует же какой-то критический болевой порог, когда наступает онемение, в моем случае еще и тупение. Его я и достигла, иначе не вынести. Потому что внутри все разрывается, сознание тускнеет, и можно сойти с ума. Или умереть на месте. Мне так плохо, как не было никогда в жизни. Обидно было, противно, неприятно. Больно тоже, но терпимо, без анестезии. А сейчас я мечтаю впасть в кому, только бы получить передышку от самой себя. Утром заставляю себя идти в офис. Я люблю свою работу и совсем не хочу увольняться. Увольнение не выход. Похоже на очередное бегство. Хватит сбегать. И это шанс. Призрачный, как шлейф надежды, что я увижу его снова. Мы с Яро Славом никогда не обозначали наш роман служебным. Просто мужчина и женщина. Так совпало, что работаем в одном месте. Хотя уже нет. Весь день чувствую его отсутствие. Сижу в своем кабинете и выхожу в обед только за кофе. К вечеру узнаю, что Ярослав Валентинович снова в головном офисе. Кабинет пока не разбирают, но пустота от него окатывает меня так же, как и его взгляд. От того еще мучительнее осознание собственной ошибки и нанесенного ему. Нет, не только ему, нам. Нанесенного нам, мною оскорбление. Пусть непреднамеренно, я заигралась. Из одной крайности перескочила в другую. Потеряла саму себя. Почему я обманулась? Потому что хотела обмануться. Молодушно погрузилась в жалость к себе. Решила спрятать голову в песок и выставить лишь хвост. Не лицом навстречу, а... Ведь сколько было возможностей хладнокровно найти любовника без тех самых обязательств. Согласиться на подкаты в клубе или заигрывание в кафе. Нет же, я выбрала Яра. Яра Слава. Так как откликнулась на него. Он проник ко мне в душу. Внимательный. Придуманные блокировки сработали, но он прошел сквозь них, не поясняя. Зачем слова, если сердцем уже все понято и принято? Только я не разрешала себе слышать сердце. Думала, оно разбито, и вместо того, чтобы выкинуть осколки, охраняла их с бешеным рвением. Но разбилось не сердце. Разбились мечты и мои иллюзии, чтобы я смогла увидеть настоящее. Я наконец-то смогла, к сожалению, слишком поздно, глупая, глухая и слепая. Я же любила Марка и осуждала сама себя за то, что переключилась в одночасье на другого чего и не верила тому, что на самом деле чувствовала. Корила себя, обзывала легкомысленной, сомневалась, что могу любить и что меня действительно можно любить в ответ, раз я сама такая поверхностная. Я любила Марка, как любит глоток мнимой свободы. Оба юные, порывисты, легко и без оглядки. С ним был важен один сегодняшний день – А с Ярославом свобода настоящая, потому что с ним легко быть самой собой, не притворяться. Не нужно быть все время веселой, можно грустить, плакать, смеяться, предаваться страсти и просто спать рядом. Он поддержит, окружит вниманием и не позволит подбить мои крылья, которыми все время хочется обнимать его самого. Я не бежала от Марка, Я летела в Ярослава. Смотрю на окно кабинета и на его створках, словно двуязычный договор в двух колонках на одной странице перед глазами. Я с Марком в освещенном номере отпускного отеля перед окном, в которое он сжимает меня. Я с Ярославом в затемненном номере отеля перед окном, которого он не дает мне касаться. Я вижу город и сама на полном обзоре, что заводит Марка. Я вижу город, а сама скрыта от посторонних. Именно я завожу Яра. Марк постоянно просил меня напоминать ему обо всем на свете, все равно забывая половину. Яр просто делает. Подмечает и действует, без просьб и напоминаний. Зачем я их сравниваю? Они параллельны, никак не пересекаемы. Марк – капля. Яр – море мое личное море. Детали и нюансы высвечиваются режущим по живому неоном. Цветы в тон помады. Часы на дверках душевой бассейна. Вино, музыка, кофе. Придерживаемые двери. Мой комфорт. Одеяло. Выдвигаемый стул. Ограждение от посторонних, чтобы не задели. Его терпение. Колоссальное и именно со мной. Я не заслуживаю такого мужчину. Я казалась себе глупой из-за отношений с Марком. Как бы не так. Я была наивной и восторженной. Упала с небес на землю. Вместо того, чтобы твердо встать на ноги с надежной опорой, я со своими попытками сбежать от себя самой впала в несусветную постыдную глупость, намеренно и целенаправленно. Некого винить, кроме себя». Вечером я захожу в свой двор и вижу широкую спину в цветной рубашке. Веня вернулся из небытия. Дворник, с которым у нас дважды состоялись какие-то неимоверные философские разговоры о жизни, выборе пути и о смысле нашего существования. Он периодически уходит в собственную нирвану. Его нынешнее исчезновение затянулось дней на десять точно. Неожиданно, но я рада его видеть». «Привет, Веня!» Обращаюсь к нему, и он разворачивается. «Ты вернулся?» Каждый раз он выглядит на разный возраст. Сегодня кажется, что ему за сорок. Свежая рубашка смотрится парадоксально неопрятной. Зато волосы чистые и гладко зачесаны. «Вечер добрый, темновласая дева!» Он отвешивает мне легкий поклон, который не вяжется с его пафосным приветствием. Но в этом весь Веня. «Ты почему не улетела?» «Мотовка! Или успела вернуть деньги?» Я не понимаю, о чем он говорит. На всякий случай улыбаюсь и пытаюсь отыскать скрытый смысл в его словах. Веня похож на большого воробья. Вроде бы прыгает рядом, но всегда сам по себе. «Вень, ты меня с кем-то путаешь!» Звучит почему-то грустно. «Позволь заметить, я людей никогда не путаю!» С достоинством отвечает дворник. «Лопаты могу, подъезды частенько, но не жителей. К тому же я грамотный. Читаю газеты, литературу и пишу». Я киваю. Видимо, космос Веню не отпустил. Перегаром не пахнет, взгляд ясный. Но на своей волне, неведомый мне». «Ты же знаешь, чернышка, я бумагой не раскидываюсь. А тут метка, два листа смял и в мусорку. Мужчина-то солидный, культурный, и не чтобы покрасоваться. Знает, как урнами пользоваться. Уважение мое таким. Утро раннее, я их только начистил. Ну и вынул. Мне сгодится и сморщенное. А там имя твое. Ух, думаю, черноголовка, роковая дама». Довела серьезного человека до психического жеста. До вылета счёт-то на часы. Но как безжалостно пульнул он бумажки, понял я, что тут вечность между вами. Я моментально бледнею, потому что кожу словно стягивает на щеках. Где бумажки эти? Еще у тебя, Вень? Он лезет в карман штанов, больше похожих на карманы со штанами. Так много отсеков на них нашито. «Ты не в обморочное ли состояние удумала перейти?» Впивается в меня своим птичьим пронзительным взглядом. «Нет, не переживай. А самой Дозуда хочется обыскать его карманы, и страшно от того, что найду. Он выуживает из бездонных глубин два мятых квадрата и протягивает мне». Не хотел он уходить. Спина его многое поведала. Ноги гнал». Они задерживались. У лавки встал. Плечи передернулись, На бордюре застопорился. Шея стрельнула. Я стискиваю покалывающие изломами листки в кулаке. Веня, простой и несуразный, снова зорко глядит на меня. Гладит по сжатому кулаку и уходит. Не глядя, сажусь на лавочку. Разворачиваю на коленях бумажные смятыши. Авиабилет и посадочный талон. На мое имя. Бизнес-класс. Дата и рейс совпадают с недавними датой и рейсом Ярослава. Эти две распечатки как два выстрела в сердце и контрольный в голову. Без промаха. Моя дамба рушится. Я больше не пытаюсь ее удержать. Цепляюсь за края бумаги, отпуская сдерживаемый поток. Яр все мне сказал своим приездом своим намеренным поцелуем в губы у двери и вторым, таким накрывающим в постели, ненавязываемым, признанием, которое я сама озвучила, ответом на его вопрос «Почему?». Своей страстью и заполнением меня без барьеров, своей нежностью и тем выпитым чаем, своими, как всегда, более чем красноречивыми действиями, которые я предпочла не услышать. Моя плотина разваливается окончательно. «Не не услышать! Сделать вид, что не слышу!» Все непроизнесенное вслух кричит в меня с истрепанных страниц. Я держу наглядные доказательства того, что судьба свела меня с моим мужчиной, и что они оба устали от моего сопротивления стать счастливой. Ветер приподнимает одну страницу и сдувает ее. Она слетает с моих коленок, приземляется на асфальт. Задирает уголок и в перевороте утыкается в гладкий бок урны. Трепещет и шуршит о металлическую стенку. Наклоняюсь за ней. Аккуратно, тонкой стопочкой, складываю в четверо оба листа. Мой билет в новую жизнь, которую я аннулировала еще до получения.